Глава шестая. «Нет», — прошептал Дюрталь, — «не хочу отнимать место этих достойных братьев. Но, уверяю вас, им это безразлично». Дюрталь отказывался пройти раньше послушников, ждавших своей очереди исповедаться, но отец Этьен настаивал. «Я побуду пока с вами, и вы первой войдете в келью, когда она освободится». Дюрталь стоял на площадке лестницы, по ступеням которой... Протянулась цепь коленопреклоненных или выпрямлявшихся братьев, которые, закрыв головы капюшонами, отвращали лица свои к стене. Все погруженные в самих себя безмолвно омывали они души. И Дюрталь думал, какие могут у них быть грехи, кто знает. Он заметил брата Анаклета с поникшей головой и молитвенно сложенными руками. Кто знает, не винит ли себя он в тайном влечении ко мне. Воспрещается же в монастырях всякая дружба». Ему вспомнилась пламенно-ледяная страница из пути к совершенству святой Терезы, где она взывает о ничтожестве человеческих уз, возвещает, что дружба-слабость, усердно доказывает, что несовершенно всякая монахиня, пожелавшая видеться с близкими. «Ступайте!» – прервал размышление дюртали отец Этьен и подтолкнул его к двери кельи, из которой выходил монах. Близ Аналои сидел отец Максим, Дюрталь преклонил колени и вкратце поведал о своих вчерашних угрозениях и распрях. «Нет ничего удивительного, что это случилось с вами после обращения. Это благое знамение. Лишь лица, отмеченные Господом, подвергаются подобным испытаниям», медленно произнес монах, когда Дюрталь окончил свою исповедь, и продолжал. «Вы очистились от тяжких грехов, и демон чится утопить вас в грязи». На мой взгляд, коварные потуги его ввели во свои искушения, но не в грех. Насколько я усматриваю из вашего признания, вы пережили соблазны плоти, усомнились в вере терзались угрызениями совести. Оставим сладострастные видения, они независимы от вашей воли, мучительны, правда, но страдательны. Опаснее сомнения в вере. Постарайтесь проникнуться истиной, что кроме молитвы есть лишь одно верное средство против этого недуга — презрение. Сатана — воплощение гордыни, и, презрив вы сокрушите его дерзость. Он заговорил, пожмите плечами, и демон замолкнет. Не следует припираться с ним. Он одолеет вас, как бы ни были вы догадливы, ибо владеет хитроумнейшим искусством спора». Но что делать? Я не хотел и, однако, не мог его не слушать. Опровергая, я вынужден был отвечать. Именно этим дух лжи уповал вас соблазнить. Тщательно обдумайте следующее. Коварно наделит он вас легкой победой, в подходящий момент снабдит необычайными возражениями и, видя, как вы простодушно полагаетесь на превосходство вашего ответа, запутает вас в хитросплетениях, столь исключительных, что тщетно будете вы изнемогать над непосильной задачей. Повторяю, не противитесь и, как бы не мнили вы себя правым, отстраняйтесь от борьбы, — помолчав, приор спокойно сказал. Двояким способом можно отделаться от вещи, которая тяготит, отбросить ее вдаль или уронить. Отбросить вдаль для этого потребно напряжение, которое может оказаться непосильным." Уронить просто, не стоит никакого труда, доступно всякому. Отбрасывая вдаль, вы проявляете некоторые увлечения, вы одушевляетесь, быть может, нечужды известной доли страха. Уронить значит выказать равнодушие, полное презрение. Доверьтесь мне, используйте это средство, и вы обратите в бегство сатану. Оружие презрения было бы в равной мере всемогуще, чтобы отразить приступы мук совести, Если бы осажденный мог ясно разбираться в распрях этого рода, к несчастью, угрызения имеют ту особенность, что они одурманивают людей, сбивают их с пути, и потому, чтобы защититься, необходимо прибегать к священнику. После мгновенного раздумья монах продолжал, «Тем хуже видит себя человек, чем больше погружается в свое «я». Во время испытания становишься дальнозорким». Чтобы различить вещи, необходимо отойти на расстояние. Слишком близкие, они сливаются, как если бы находились вдалеке. Вот почему в таких случаях надлежит обратиться к духовнику, который не слишком далек, не слишком близок, но созерцает как раз и с той плоскости, откуда всего явственнее различаются предметы. Замечу, что угрызение можно уподобить некоторым болезням, которые, если не захватить их вовремя, становятся почти неизлечимыми. Не давайте им внедряться в вас. Самобичеванию не устоять при первом же разоблачении. Оно рассыплется, едва лишь изложили вы его священнику. Оно марево, которое развеется от слова. Помолчав, инок произнес. Вы скажете, что слишком мучительно сознаваться в призрачных искушениях, большей частью отличающихся своей нелепостью, но именно потому демон почти всегда внушает вам не хитроумие, но глупости, играет на вашем тщеславии, на чувстве ложного стыда». И снова замолк потом прибавил. «Угрызение, предоставленное самому себе, не исцеленное, приводит к худшему из искушений, унынию. В других случаях сатана нападает на одну какую-либо добродетель, и действует открыто, но здесь из-за угла атакуют все вместе и одновременно. Вообразите, что вас соблазняет похоть, сребролюбие, гордость, но самоисследованием вы всегда сможете установить природу терзающего вас искушения. Наоборот, в унынии и разумение ваше так затемняется, что вы даже и не подозреваете охвативших вас оков дьявольских, с которыми следует бороться, Трусливо машете на все рукой, теряйте единственное оружие вашего спасения — молитву, в чите которой стремится убедить вас демон. Никогда не медлите пресечь зло в корне, излечиться от угрызения, едва оно лишь зародится. Не имеете ли еще чего прибавить к исповеди? Нет, но меня не влечет к Евхаристии, меня обуяла безвольная тоска. Не дано человеку бесследно сносить подобные удары, и, естественно, вы утомились. Не тревожтесь. «Уповайте, не притезайте предстать пред Господом, разряженным в пух и прах. Приблизьтесь к Нему просто, естественно, неприбранным, таким, как есть. Не забывайте, что вы сын, а не только раб. Ужайтесь, Господь рассеет все ваши кошмары». Приняв отпущение, дюрталь спустился в церковь и ждал обедни. Настал миг причастия, и вместе с Брюно он последовал за послушниками. Вереницы преклонили все колено, затем поднялись, чтобы обменяться поцелуем миры, и подходили к алтарю. Смотря как вкушали от святой трапезы все иныки, дюрталь, усердно повторявший советы отца Максима и ревностно домогавшийся самозабвения, не мог, однако, не подумать. Дойдет черед до меня, и Господь испытает перемену. Не сходивший в святилище, он вынужден будет и посетить вертеп, и поскорбел, за него чистосердечно и смиренно. Приблизившись к умиротворяющему таинству и вернувшись на место, он, как и в первый раз, испытал ощущение удушья, его сердце забилось. Сейчас же после обедни покинул церковь и устремился в парк. Нежно, без видимых знаков, началось медленное действие святых даров. И из подвали открыл и освежал Христос затхлое жилище, И оросили дюрталя потоки света, пред окнами чувств досили отверстиями, в колодезь, в теснину сырую и окутанную тьмой, блеснула сияющая полоса, заряя необозримую даль небес. В ином свете предстала ему природа, переменились пейзажи, спала с них туманная пелена печали, неожиданное осияние души роняло отблески вокруг. Он чувствовал облегчение, нечто подобное детскому восторгу больного, совершающего свою первую прогулку, выздоравливающего, который вышел, наконец, на воздух после продолжительного плена в комнате. Все помолодело, в новом свете явились ему аллеи, леса, по которым он столько бродил и в которых начал уже запоминать все извилины, все уголки, длительную радостью, Взлелеянную нежностью веяло от окружающего ландшафта, и казалось, что не раскидывается он, как раньше, вокруг распятия, но близится, собирается вокруг него, напряженно обращаясь погружающемуся в воду кресту. Трепетно шелестели деревья в дыхании молитв, склонялись перед Христом, который не искривлял уже в зеркале пруда своих искаженных рук, но благословлял воды, сжимая, обнимая их. Изменилась и самая вода. Иноческие облики мерцали в темной влаге, белые рясы упадали в отражениях плывущих облаков. Лебедь обрызгивал их сверкающим водопадом и катил перед собой большие блестящие круги. Золоченые волны походили на святой елей, которым заклинает церковь в субботу на святую неделю. Сень облаков разверзлась над ними, обнажая блестящее солнце, подобное испалинскому расплавленному золотому слитку, святым дарам, объятым пламенем. Природа возносила гимн спасения. Колено преклоненно пели в дуновениях ветра деревья, и цветы кадили своими благоуханиями святыни, ослепительной в возженом хранилище небесного светила. Потрясенный дюрталь благоговейный замер, Перед преобразившимся пейзажем ему хотелось говорить о своей вере, ликовании. Он ощутил, наконец, радость жизни. Ужас бытия – ничто пред такими мгновениями, которых не способно даровать некое чисто человеческое счастье. Единый Бог властен оросить, затопить душу волнами подобного восторга, как ни одно событие нашего мира не сравнится с неспосланной Господом чашей страданий. Дюрталь познал это из опыта. Душевное страдание и блаженство под божественной десницей достигают такой остроты, о которой не смеют и мечтать люди, не преступавшие пределов человеческого счастья и страданий. Эта мысль напомнила ему о грозных томлениях кануна. Он попытался подвести итог своих самонаблюдений в пустыне. Во-первых, отчетливое расхождение души и тела. Затем, ясно ощутимое демоническое влияние, вкратчивое и упорное наряду с божественным воздействием, наоборот, глухим, затаенным, обнаруживающимся лишь в отдельные мгновения, в другое время как бы скрывающимся навсегда. И все это... Прочувствованное, осознанное, с первого взгляда незамысловатое, оставалось однако совершенно необъяснимым. Непонятен был порыв тела, устремившегося помочь душе и овладевшего ее волей, чтобы поддержать ее в миг слабости. Откуда в теле этот хотя бы смутный отклик, внезапная бесповоротная решимость, сдавившая его спутницу в тисках, помешавшей ей бежать? Это столь же таинственно, как и все остальное, — говорил себе дюрталь и продолжал в раздумье. Не менее загадочные действия Иисуса в святых его дарах. Мое первое причащение разъярило козни дьявола, второе обуздало их. Ах! Как плохо оправдались все мои расчеты! Бежав сюда, я почти не сомневался за душу и тревожился за тело. Случилось наоборот. Желудок оправился, выдержал напряжение, о котором я не смел и помышлять, а душа, повержена, страждет бесплодностью и колебаниями, проявила себя такой хрупкой, такой слабой. Оставим эту тему. Он гулял, уносясь мыслью от земли, охваченный туманной радостью, парил в самозабвенном экстазе, принося благодарение без слов». Душа, тело, все существо его признательно изливалось к Богу Живому, которого он ощущал в себе, которого чуял в колено преклоненной природе, казалось, тоже источавший безмолвные гимны благодарности. Часы прозвонили на фронтоне, напоминая, что пора завтракать. В трапезной он отрезал кусочек хлеба, взял сыр, Выпил полстакана вина и, готовясь уйти, вспомнил, что переменилось расписание служб. Оно теперь отличается от будничного, и он поплелся в келью, чтобы исправиться с таблицами. Нашел всего лишь одну, излагавшую правила для иноков, и вычитал из нее распределение богослужебных часов обители. Упражнения братья во все обычные воскресные дни. Утро. Часы. Первый. Пробуждение, малая служба, молитва от одного часа до одного часа с половиной. Второй. Пение Великой Канонической. Пятый с половиной. Час первый ранний обедни до шести часов. Шестой с тремя четвертями. Капитул по учению «Великое молчание». Девятый, с одной четвертью, окропление, терции шествия. Десятый, Великая Литургия. Одиннадцатый, Сексты, особые испытания. Одиннадцатый, с половиной, ангелюс обед. Двенадцатый, с одной четвертью, отдых, великое молчание. Вечерние часы. Второй, конец отдыха, ноны. Четвертый, вечерняя вечерняя и молитва о спасении. Пятый с тремя четвертями, четверть часа молитвы. Шестой – ужин. Седьмой – чтение перед повечерьем. Седьмой с одной четвертью – повечерие. Седьмой с половиной – сальве анджелюс. Седьмой с тремя четвертями – испытание и расхождение. Восьмой – отхождение ко сну – великое молчание. Примечание. После сентябрьского креста отменяется полуденный отдых ноны в два часа, вечерня в три, ужин в пять, повечеря в шесть и отхождение ко сну в семь. Дюрталь на клочке бумаги составил, согласно расписанию, выборку для своего употребления. Значит, повторял он, не надо быть в церкви в девять с четвертью на окроплении, великой литургии и секстах, потом свободен до двух, в два ноны и свободен до четырех, «В четыре вечерня и спасения и, наконец, в семь с половиной повечеря. Горячий день, к тому же я на ногах сегодня с двух с половиной утра». Войдя к девяти в церковь, он встретил там большинство послушников. Одни из них, коленопреклоненные, творили крестный путь, другие перебирали четки. Зазвонил колокол, и все разошлись по местам. Сопутствуемый двумя отцами в мантиях показался приор в белом стихаре и под пение антифона «Окропи меня, Господи, с сопом и буду чист», все монахи Вереницы проходили перед отцом Максимом, который, стоя на ступенях спиной к алтарю, окроплял их священную водою, а они, склонив голову, осеняли себя крестным знамением, возвращаясь на свои места. Затем приор спустился со ступеней и, приблизившись к входу преддверия, крапилом крестообразно обрызгал посвященного и дюрталя, Наконец облачился и приступил к совершению таинства. Дюрталь сравнил эту службу с воскресным служением у бенедиктинок. Одинаковая кирея и только медленнее, звучнее, с большей суровостью растянутого окончания последних слов. Голоса монахинь в Париже утончали, обостряли молитву, оттачивали упадающий звук, делавший сомнение глухим, громостким и глубоким. Разнилась Gloria in excelsis. Примечание. Слава в вышних, конец примечания. У тропистов она выходила первобытнее, шероховатее, угрюмее, захватывала своим мужественным обликом, но умиляла меньше, и в формулах преклонения, например, в «Те адурамус, примечание, «Поклоняемся тебе», конец примечания, «Те не откалывалась, не сочилась, подобно слезе любовной эссенции, подобно признанию, смиренно сдержанному на устах». Особенным восторгом преисполнился дюрталь, когда вознесся кредо, примечание, веру, конец примечания. Он еще не слыхал его столь властным и величественным. Согласно пении вырастал символ и развёртывалось медленное шествие догматов в наряде красочно-суровых звуков, темно-фиолетовых из черно-красных и лишь в конце чуть-чуть светлевших, угасая в долгом жалобном аминь. Следя за цистерцианской службой, Дюрталь отмечал следы древних напевов, еще уцелевшие в обедне приходских церквей. Неприкосновенным сохранился весь канон «Сюр сум корда, вере дигнум, антифон, патер», «Изменились санктус и агнус деи». Примечание «Вознесем сердца, воистину, отче, свят, агнец божий», соответственно, конец примечания. Тяжелые, будто воздвигнутые в романском стиле, они облекались покровом, пламенным и вещем, который ложится на все богослужение трапистов. «Скажите», — заговорил посвященный, когда после церемонии они усаживались за стол в трапезной, «скажите, как показалось вам наша великая литургия». «Она превосходна», — ответил Дюрталь и задумчиво прибавил. «Если достигнуть целостного впечатления, вместо незанимательного храма перенести сюда своды Сан северин стены увешать картинами фра Анджелико Мемлинга, Грюневальда, Герарда Давида, Вандер Вейдена, Боутса, сочетать их с дивными творениями из камня, каковы скульптуры Большого Шартерского портала, с резными деревянными запрестольными украшениями, подобными образам Амьенского собора. «Блаженная мечта!» — помолчав, продолжал. Но были времена, и она воплощалась, мир видел ее. Целые столетия повсюду стоял этот идеальный храм во времена Средневековья, Напевы, изделия из благородных металлов, картины, скульптуры, ткани, все поднималось на соответственную высоту, сказочными сокровищами восслаблялись литургии. Как все это далеко? Не станете же вы утверждать, улыбаясь, ответил Брюно, что церковные облачения здесь безобразны. Нет, они изысканы. Начать с того, что не в пример изделиям парижских мастеров они не похожи у вас на фартуки землекопов, и не вздуваются на плечах священника складками, напоминающими опущенные ослиные уши. В Париже крестообразная риза, вся обшитая или затканная галунами, словно глухое пальто, облегает стан священнослужителя. Тропические облачения сохранили напротив древнюю форму, как мы знаем ее по религиозным сценам старинных рисовальщиков и ранних живописцев. Четыре листа, изображающие крест, выдержаны в стрельчатом стиле, как он высекался в стенах средневековых церквей и навевают мысли об отцветающем перезрелом лотосе, склонившем свои распустившиеся лепестки. «Добавлю также», — продолжал Дюрталь, «что фланелевая или мельтонная ткань ризы подвергалась, очевидно, тройной окраске, чтобы сиять столь глубокой и прозрачной радугой тонов». Церковные басонщики могут сколько угодно унизывать серебром и золотом свои муары и шелка, никогда не достичь им оттенков столь пылающих и вместе с тем так радующих глаз, которыми переливалась вчера ярко-малиновая риза отца Максима, расцвеченная бледной желтизной. Да, а разве не ласкал взор траурная риза с дольчатыми крестами и стыдливыми белыми репейками, в которую облачился причащавший нас отец Игумен. Дюрталь вздохнул. Ах, если бы церковные статуи были отмечены таким же строгим вкусом. Кстати, пойдем поклонимся Нотр-Дам-де-Артур, которую, как я вам рассказывал, извлекли из развалин древнего монастыря. Встав из-за стола, они одним из коридоров проникли в боковую галерею, в конце которой остановились перед каменной статуей в человеческий рост. Тяжелая и надтреснутая она походила на полнощекую крестьянку, которая держала на руке младенца, благословляющего шар. Но непорочность и благость сквозили в этом земном коренастом облике бургундского или фландерского происхождения, струились в улыбке лица, невинных очах, губах добродушных и милосердных, обещавших все прощения». Пред ними стояла сельская богоматерь, словно созданная для смиренных послушников не грозная госпожа, способная внушить им почтение, но мать, кормилица души, истинная их мать. «Как не понимают этого здесь? Почему стоит она в углу коридора, когда ей подобает выситься во храме?» — воскликнул Дюрталь. Посвященный переменил разговор. «Предупреждаю, что молитва о спасении не совпадает с вашим расписанием. Ее поют не после вечерней, но после повечерия, которая отслужит по крайней мере, на четверть часа ранее указанного. И посвященный удалился в свою келью, а дюрталь направился к пруду. Улегся на ложе сухого камыша и глядел на зыбь вод, которые плескались у его ног. Прилив и отлив воды, замкнутый, обреченный себе самой, не преследующий пределов вырытого водоема, натолкнули его на долгие думы. Он говорил себе, что река — вернейший символ жизнедеятельной, Если следовать по течению ее от самого истока через земли, которые она оплодотворяет, то увидишь, как, выполнив свое предназначение, она умирает, не звергаясь в могилу морской пучины. Вода домашнего крова, заточенная в пруде оградой камышей, которые она же вскормила плодоносной влагой берегов, живет своей особенной жизнью, течет сама в себе и, казалось, не творит ведомого дела, храня безмолвие и отражая бесконечную даль небес. «Меня тревожит стоячая вода», — размышлял Дюрталь. «Мне чудится, что, будучи не в силах разлиться, она уходит вглубь. Потоки лишь мимолетно владеют отражением смотрящихся предметов, тогда как она поглощает его безвозвратно. Забытые облака, погибшие деревья, чувства, подхваченные на лице склонявшихся монахов, погребены в упорной глубине пруда». Воды полны здесь и не пусты, подобно стремительным волнам, которые орошают деревни, омывают города. Это воды созерцательные, в согласии с пустынным житием монастырей. Река здесь утратила бы всякий смысл, равнодушная и торопливая катилась бы она, неспособная умиротворить душу, которую утешает дремлющий пруд. Ах, святой Бернар искусно сочетал цистерцианский чин с ландшафтом. «Основывая здесь обитель Нотр-Дам-де-Артр, но довольно. Он поднялся, обрывая свои думы и, вспомнив, что сегодня воскресенье, перенесся душой в Париж, вспоминал свои воскресные скитания по церквам. По утрам его восхищал Сен-Сюльпис, но зато невозможны там были остальные службы. Безобразная искаженная вечерня. А по торжественным дням регент бывал одержим беззастенчивой любовью к неизменной музыке. Иногда дюрталь спасался в сен жерве где хоть по временам исполнялись творения древних мастеров, но наравне с Сен-Эсташ храм этот превращался в платный концерт, где нечего было делать вере. Терялось всякое благоговение среди дам, которые, скрепя стульями, кривлялись и вертелись, легкомысленные бдения благочестивой музыки, компромисс между богослужением и театром. Выше стоял Сен-Сюльпис, где посетители, по крайней мере, не шумели. Именно там вечерняя отличалась наибольшей торжественностью и наименьшей торопливостью. Семинаристы часто подкрепляли певчих, и внушительный хор величественно развертывал вечернее богослужение, поддержанное звучными органами. Подрезанные барашком завитые, мало объединенные напевы исполнялись отдельными куплетами, которые возглашал хор, чередуясь с баритоном. Но подделка царила и в других церквях, и предпочтение следовало отдать Сент-Сюльпис, обладавшему мощной, искусно управляемой капеллой, не походившей на те дребезжащие голоса, которые, как в соборе Богоматери, готовы были рассыпаться при первом дуновении. Истинно тягостно действовал только оглушительный взрыв – с которым ударялась о своды первая строфа «Магнификат». Из двух строф орган проглатывал одну, и под предлогом, что кождение слишком длительно, чтобы все целиком заполнить его этим песнопением, господин Видор, восседая за своим ящиком, распродавал залежавшиеся музыкальные остатки, пронзительно визжал, подражая человеческому голосу и флейте, свирели и голубету, торбе и фаготу, точил балясы под аккомпанемент волынки или наскучив жеманица, яростно свистел в диск и, наконец, разряжал все свои орудия, подражая локомотиву, который грохочет на металлическом мосту. В бессознательной ненависти к древней мелодии регент не хотел отставать от органиста и, начиная с молитвы о спасении, радостно пренебрегал григорианскими напевами, пускал в пляс своих хористов. Святилище оглашалось тогда воем, «Ваве Мария» и «Аве Верум» вереницей подпрыгивали все мистические пошлости блаженной памяти Гуно, рапсодии старого тома, плясовые мотивы жалких кропателей, привычные утехи регентов Ламуре, распеваемые, к сожалению, при участии детей без всякой боязни осквернить их целомудренные голоса мещанской музыкальной забавой этим извращением искусства. Регент Хора — Музыкант, несомненно, выдающийся и, как никто, в Париже справляется, когда надо, с «Диэс Ира» в органных басах и «Стантум Эрго». Почему? Не исполняет он, по примеру, сен Жерве, хотя бы «Палистрину» и Витторию, «Айхингера» и «Алигери», «Орландо», «Лассо» и «Депре». Но нет, он гнушается, по-видимому, и этими мастерами, считает их устаревшими обломками, которые можно забросить на чердак. И Дюрталь продолжал. «Музыка, прямо невероятная, преподносится в современных парижских церквах. Под предлогом сбережения певчих выпускают половину стров из кантик и гимнов, заменяя их для разнообразия докучными руладами органа». «Тантум ergo завывают на австрийский национальный лад, или, хуже того, засоряют мотивами из опереток или дребезжанием таверн, текст разбивают на куплеты и, словно веселую песенку, дополняют его кратким припевом. Не лучше учесть и других духовных песнопений. Папство в нескольких буллах неукоснительно воспретило сквернять святыню нотными потехами – Достаточно указать на Иоанна XXII в своей причудливой булле докта Санкторум, решительно восставшего на мотивы мирской музыки в храмах. Равным образом он запретил хорам феоритурами изменять древнюю мелодию. Не менее ясны указы Тридентского собора, и совсем еще недавно вмешался регламент священной конгрегации, обрядов, стремясь изгнать музыкальные увеселения из святых мест. Делают ли что-нибудь настоятели, облеченные надзором за музыкой своих церквей. Да ничего, они умывают руки. Бедная церковь горько живётся ей со священниками, которые в надежде на доход позволяют изломанным голосам певиц отплясывать в дни празднеств под громоздкие звуки органа. В Сент-Сюльпис настоятель терпит презренное зубоскальство, которым его угощают, но не позволяет, по крайней мере, чтобы, как в Сент-Северин, В старостной четверг комедиантки участвовали в богослужении своими непристойными голосами. Не допускает соло английской волынки, которую мне однажды довелось слышать в сент тома в вечер непрерывного поклонения. И если великий канон сент сюльпис ужасен, то, невзирая на свой театральный облик, вечерне проникнуты истинным очарованием. И Дюрталь задумался над богослужением вечерне, отцом которой является святой Бенедикт. Она казалась ему подлинной молитвой вечеров, предупредительным заклинанием, спасительным доспехом против козни суккубата. Она как бы цепь передних часовых, сторожевых постов, расставленных вокруг души для ночной охраны. В совершенстве строились окопы молитв на поле брани. После благословения тончайший, прозрачнейший из голосов Капеллы, голос младшего отрока, подобно пистуну бросал краткое поучение, извлечённое из первого послания святого Петра, призывая верующих к воздержанию и бдению, дабы не быть застегнутыми врасплох. Священник возглашал затем обычные вечерние молитвы, орган играл прелюдию и упадала цепь псалмов, псалмов сумрачных, в которых, взывает человек к Господу о помощи пред нашествием ночи, населенной лемурами, кишащей демонами, и молит отвратить от него во время сна насилие ков адских и ступлённость духов зла. Далее гимн святого Амвросия с последним солнечным лучом подчеркивал рассеянный в псалмах смысл, своими краткими строфами подводил ему итог. Самое существенное из них, предваряющее и разоблачающее сладострастные опасности тьмы, к сожалению заглушалось громкими органами. В Сент Сильпис гимн пелся не в древней мелодии, как у тропистов, навозносился на певом, кованом и пышным, дышавшим славой, облечённым горделивою осанкой, сочинённым без сомнения в XVIII веке. Наступала пауза, человек ободрялся, укрывшись за валы молений, собирался с мыслями, чувствовал себя увереннее и через невинные голоса устремлял к Господу новые молитвы. После заключительного поучения, прочитанного священнослужителем отроки хора пели краткий ответ «В руки Твоей, Господи, предаю дух мой», и он разветвлялся, удваиваясь, а в конце снова сливал обе ветви, разделенные стихом и половиной антифона. Затем следовала кантика Симеона, который хотел умереть, увидя мессию «Нунг димитис» примечания, ныне отпущающая латынь, конец примечания, Церковь включила его в вечерню, чтобы побудить нас на сон грядущий к самоиспытанию, ибо никто не знает, пробудится ли он утром, и весь хор возносил ее, чередуясь с ответами органа. Наконец, завершалась служба, и, воздвигая еще несколько молений, церковь отдавала последние свои распоряжения и собиралась опочить, укрытая от предательских ударов и, вручая свою паству по Богоматери, Воспевала деву одним из четырех постепенных антифонов, которые меняются в соответствии со службой дня. Странно, что монастырский чин вечерней беднее романского, и у она, без сомнения, менее благолепна, пожалуй, даже менее занимательна, чем в Сен-Сюльпис. Любопытно будет послушать здесь воскресную вечерню. Услышав ее, Дюрталь убедился, что она ничуть не отличается от вечерин, которые служат субнедиктинками улицы Месье. В ней чувствовалось только больше тяжести, суровости, давления романского стиля, в то время как женские голоса по самому складу своему оттачивали и высекали в ней стрельчатые арки, облекали готическим стилем те же самые григорианские мелодии. Вечерня, наоборот, совсем не походила здесь на службу в Сен-Сюльпис, в которой современные ухищрения искажали самую сущность древней музыки. Лишь магнификат тропистов, отрывистый, с резкими раскатами, уступал величественному дивному королевскому магнификат, который поется в Париже. «Удивительно, какие у монахов отменные голоса», — думал Дюрталь, слушая, как они завершали гимн Богородице, и улыбнулся, вспомнив, что в древней церкви Ригент назывался «фабариус кантор» — «вкушающий бобы», так как для укрепления голоса он должен был поедать этот овощ. В пустыне часто готовились бобовые блюда, быть может, в этом разгадка вечной юности иноческих голосов. После вечери он гулял по аллеям и курил, размышляя о литургии и о древнем пении. Задумался над символизмом канонических часов, которые каждодневно напоминают верующим, о краткости жизни воссоздают образ ее с детства и до смерти. Читаемый на заре час первый знаменовал отрочество, терцы, юность, сексты, расцвет возмужалости, ноны – приближение старости, а вечерня – означала дряхлость. Она входила в полуночницу и пелась некогда в шесть часов вечера во время равноденствия, когда солнце закатывается в багровый пепел облаков, а ночь оглашалась тогда по вечериям символом смерти. В каноническом богослужении даны дивные четки для псалмов – Зерна часов воплощают последовательные ступени человеческого бытия, отражают угасание жизни вместе с течением дня и увенчаны совершеннейший из служб по вечерям, бдительным напутствием к смерти, которую преобразует сон. Переходя от текстов, столь мудро подобранных от гимнов, отмеченных печатью величия, к их литургическому звуковому одеянию, к невматическим мелодиям, К божественному псалмопению, такому простому и единому дюрталь, видел, как повсюду, кроме бенедиктинских монастырей, древняя музыка дополняется аккомпанементом органа, насильственно втискивается в современную тональность. Она исчезает, заглушаемая чуждыми побегами, неминуемо становится бесцветной, бесформенной, непонятной. Один из палачей ее, Нидермейер. Выказывал себя, по крайней мере, милосердным. Пытался применить приемы более искусные и чистые, а прокинул грани пытки. Не расплавляя древнего пения и не отливая его в формы современной гармонии, он, наоборот, гармонию подчинял суровой тональности церковной мелодии. Сохранялись ее особенности, но несравненно естественнее было бы не нарушать ее одиночество, не обременять ее грузом напрасного кортежа неловкой свиты. Здесь у тропистов она жила и расцветала в полной безопасности, не боясь предательства монахов. Иноческий хор всегда достигал одногласия, пел ее без аккомпанемента, единым ладом. Еще раз мог он в этом увериться, когда после ужина вечером в конце повечерия отец резничий зажег все свечи алтаря. Безмолвно застыли коленопреклоненные трописты, закрыв лица руками или склонив головы набок к рукавам широких рез, Вошли три послушника, двое со светильниками, и перед ними третий скадильницею, а поодаль шествовал приор, молитвенно сложив руки. Дюрталь любовался их изменившимися облачениями. Вместо обычных грубых шерстяных ряс с заплатами и вставками, заношенных грязного цвета, они облеклись в рясы с коричневым, фиолетовым оттенком сливы, поверх которых белели брызги новых стихарей. Отец Максим, облаченный в молочную белизны мантию с вышитым желто-лимонным крестом, покрыл воздухами святые дары, а послушник поставил кадильницу на углях, которые таяли слезы чистого ладана. В Париже возжженная перед алтарем кадильница качается со звоном на своих цепях, словно брецающий конь, который встряхивает головой, гремя уздой и удилами. У тропистов Кадила неподвижно курилась перед жертвенником за спиной священнослужителей. Вся братия запела умоляющий антифон «Парце домене» и затем «Тантум эго» — пышный гимн, который можно воссоздать почти мимически, так ясно передает последовательные оттенки чувств рифмованная песнь. Склонив кротко голову, она в первой строфе свидетельствует обессилие чувств объяснить догмат истинного воплощения — Творимое чудо святого тела, дивится и созерцает и спешит возвестить слабость разума могущество веры. Во второй строфе возносится эта мелодия, столь вдумчивая и благоговейная, славословит Троицу, восторженно ликует, остывая лишь в конце, когда музыка влагает новый смысл в текст святого Фомы, и в долгом жалобном аминь признается в недостойности молящихся принять благословение распятого на кресте. Курясь клубами фимиама, ткала кодильница перед алтарем голубой дым, и в стелющихся туманных сумерках, подобно золотому месяцу, поднимались святые дары среди звездного мерцания свечей. И краткими, нежными звонами медленно зазвонили колокола аббатства, и поднялись иныки, повергнутые ниц с закрытыми глазами, и загремела древняя мелодия «Лаудате», как поется она у Нотр-Дам де Виктуар за вечерней молитвой о спасении. И друг за другом, земно кланяясь перед алтарем, выходили черницы из храма, а Дюрталь с посвященным вернулись в странноприимный дом, где их ждал отец Этьен. Гостинник спросил Дюрталя. «Прежде чем лечь спать, я хотел бы знать ваши впечатления от сегодняшнего дня». Дюрталь благодарил, уверяя, что воскресенье успокоило его. Отец Этьен и усмехнулся, и одной фразой показал, что все они под личиной отчуждения гораздо больше заняты своим гостем, чем тот думал. «Высокопреподобный отец Игумен и отец Приор порадуются, когда я передам им ваш ответ», сказал он и, пожелав Дюрталю доброй ночи, пожал ему руку.